Вау, у меня для тебя не очень хорошие новости. Энергия внутри кристалла очень грязная, хотя и стабильная. Боюсь, такие сосуды не будут достаточно цениться. Значит, возьмем не качеством, а количеством. Мне понадобится пара недель, плюс-минус день. А над чистотой мы еще поработаем. Вау, я не могу поверить. Это просто невозможно. Я не знаю, думаю, никто и не помнит случая, чтобы неофит в твоем возрасте мог так заряжать кристаллы энергийцы. Нужно немедленно все рассказать мастеру Пингу. Ты прославишься на всю империю. Стоять? Что прославлюсь, я не сомневаюсь. Но не тем, что могу легко сливать излишки энергии в сосуды. Я буду знаменит по-настоящему великими делами. А если ты сейчас кому-то обо мне разболтаешь, меня запрут в золотую клетку и заставят нести золотые яйца. Лучше подумай, чего еще не хватает мне Фитом, что можно купить за деньги? В нашем случае за кристаллы. На самом деле у нас все есть. Мне вот, например, ничего не нужно. Эх, простая ты душа, Ли. Разумному всегда что-то требуется сверх нормы. А еще запретный плод вдвойне сладок. Ладно, я сам подумаю, что мы еще можем себе намутить. Намутить? Достать, выбить, с кем-то договориться. Привыкай. Ты же уже понял, что мой словарный запас расширился каким-то образом. Да. А еще ты можешь заряжать кристаллы на уровне опытного подмастерья. Похоже, твой недуг сильно тебя изменил. А вот в какую сторону, я пока не понял. Ты меня очень сильно напугал, когда упал без сознания. Думаю, это побочный эффект от сливания излишка. На самом деле, как я понял, я отдал чуть больше, чем мог. Поэтому организм ушел в режим защиты, для того, чтобы я досуха себя не опустошил. Над этим тоже подумаем. «Жрать охота, просто ужас как!» «Ужин мы не пропустили!» «Как раз начнется скоро!» «Тогда погнали!» Желудок к спине прилипает. Надежда Мулао на мясо не суждено было сбыться. На ужине его не было. Только бобы, фрукты и чай. Истощенный выбросом энергии организм не насытился от слова совсем. Но куда деваться? Это все же лучше, чем ничего. Быстро перекусив, парни пошли отдыхать. Лао чувствовал себя, словно выжатый лимон. Но быстро попасть в свою комнату им было не суждено. «И куда же мы торопимся, грязные сиротки?» С наглой ухмылкой на лице произнес Нурой. Триада подловила ребят на пути из столовой к жилому комплексу. У Сергея не было ни сил, ни настроения вести с ними какую бы то ни было беседу. Поэтому он решил зайти с другой стороны. Приветствую вас, Чемошники. С уважением в голосе произнес он. Чемошники? Покатал на языке незнакомое слово ⁇ нурой ⁇ И что это значит? Я не слышал такого слова. Вы же знаете, я иногда убираюсь в библиотеке и слышу, о чем говорят мастера с архивариусом. Так вот. В одном из разговоров они упоминали, что далеко на северо-западе чмошниками называют детей очень влиятельных и сильных захватчиков из нашей империи. «А как называют самих захватчиков?» – спросил глава Триады. «Их называют просто чмо. Говорят, они пользуются там большим почетом. Местные их уважают и боятся». «Вот, значит, будешь теперь называть меня Чмо. Чмошником называть запрещаю». «Как скажете, Чмо!» С широкой улыбкой на лице произнес Лау. «Ладно, сегодня я не буду тебя трогать. Ты меня порадовал новым титулом». «Вы слышали, об Аболтусы?» Повернулся он к своим подпевалам. «Теперь всем говорите, чтобы называли меня Чмо-нурой». И вновь обратился к Вау. «Брысь отсюда, грязь! Пока я не передумал!» Два раза парням повторять не пришлось. Ли ухватил товарища за локоть, и они скрылись в своем доме. Вау, почему ты выказал такое уважение этому мерзкому мальчишке?» «Потому что мне абсолютно не хотелось с ним сегодня спорить. А то...» Что на самом деле его новое прозвище в некоторых кругах означает нечто противоположное, ему знать не обязательно. И что же оно означает на самом деле? Красс больше не мог сдерживаться и расхохотался. Этим словом обычно характеризуют никчемного, презренного, морально и физически опустившегося человека. И, скорее всего, я ему когда-нибудь скажу об этом, но не сейчас. «Как же есть хочется, Ли! И спать! Я устал, как собака!» «Собака? Я, конечно, слышал про такое животное, но откуда ты знаешь, как они устают?» «Да, друг, все сложнее, чем я думал. Меня, кстати, интересует вопрос. Почему на территории храма я не видел ни одного животного? Да и в лесу тоже никого не встречал». Дело в том, что наш храм находится на месте силы. На разумных она влияет положительно, оздоравливая и укрепляя организм. На животных – только отрицательно. Они становятся сильнее, но агрессивнее. Пропадает чувство страха и инстинкт самосохранения. Таких животных мы называем измененными демонами леса. Они постоянно нападают на людей поэтому любую живность вблизи храма стараются искоренять. Да и подозрительные растения периодически появляются. Ты же заметил, какие высокие деревья растут вокруг храма. Они значительно превосходят своих собратьев, которые находятся вдали от места выхода энергии. Если уйти глубже в лес, то растительность станет более скудной и мелкой. Очень интересная тема. Расскажешь мне про нее потом подробнее. Особенно ту часть про демонов. Лучше сходи в библиотеку. Пинг говорил, что там много материала на эту тему. Да что там говорить. Если впоследствии кто-то захочет посвятить свою жизнь занятию по истреблению демонов, он будет отдельно обучаться в подгруппе демонологии. Таких безумных, конечно, немного. Ведь это гораздо опаснее, чем сражаться с теми же савурцами. Но желающих стать великими героями истребителями демонов хоть отбавляй. Хорошо, так и поступлю. Завтра загляну в библиотеку. А сейчас спать. Спокойной ночи, Ли. После этих слов Лао отвернулся к стене и тихонечко засопел. Ли еще долго сидел и размышлял над тем, что сегодня произошло. В его голове не укладывался тот факт, что Лаул может оперировать техникой по сливанию излишка энергии на уровне опытного подмастерья. Он не слышал, что такое вообще возможно в его возрасте. Парня сильно беспокоило, что его друг смог сделать это сегодня. Ли знал, бывали случаи прорывов в умении оперирования энергии в раннем возрасте, но никак не раньше 18-20 лет. Таких людей называли самородками. А самое главное, что его беспокоило больше всего, это то, что у этих самородков, как правило, впоследствии мутился рассудок, и они сходили с ума. Их сознание не выдерживало такого напора энергии. Поэтому и изучают ее постепенно, чтобы психика оставалась в стабильном состоянии. Он терзал себя мыслями о том, стоит ли рассказать мастеру Пингу. С одной стороны, Ли переживал за своего товарища и не хотел, чтобы тот превратился в сумасшедшего. А вот с другой очень боялся, что его единственного друга заберут и закроют где-нибудь далеко и будут изучать или использовать. Даже если Лао и оставят в храме, скорее всего их дружба разрушится. Нельзя доверять человеку, который тебя предал. А если он все расскажет? Это будет настоящее предательство. Такие изменения в характере Лао наверняка последствия открытия данного таланта. Но они пока незначительны и не приносят проблем. Да, он говорит какие-то странные слова. Ну и что? Видимо, он их слышал в библиотеке или от мастеров. А место хранения книг Лао посещал гораздо чаще, чем другие послушники. Пусть он и говорил, что помогает местному архивариусу с уборкой. Думается, он врал, чтобы не выделяться среди сверстников. Если наша дружба закончится, думал Ли, моя жизнь рухнет в одночасье. Вао был с Ли каждый день на протяжении всей сознательной жизни. У него не было человека ближе, чем Вау. Даже тетушка Мэй не значит столько для Ли, как его товарищ. Он видел ее в лучшем случае раз в месяц, а иногда и раз в полгода. Видел, это громко сказано, так как общаться с женским полом было запрещено. Тетка всегда приходила в мешковатой одежде, чтобы скрывать фигуру и была в маске. Он мог слышать только ее голос. Скорее всего, после того, как он все расскажет Пингу, с ним вообще никто не захочет дружить. Предателей не любят нигде. Вау, поделюсь я с ним очень большим секретом. Взвесив все за и против, парень решил, что будет хранить секрет своего друга. Если тот посчитает нужным, сам откроет его мастеру. На сумасшедшего он пока не похож. А если уж начнут проявляться какие-то очень выделяющиеся странности, тогда и подумает. Нужно начать уборку. Что мне мешало это сделать во время медитации, Вау? Сидел как истукан два часа и смотрел за ним. Ладно, до отбоя еще далеко. Нужно отвлечься на наведение чистоты и еще раз все обдумать. Ли чувствовал, что в их жизни скоро многое изменится, и становление неофитом тут ни при чем. Проснулся Вау бодрым и полным сил. Единственное, что его смущало, это урчание в животе. Ему нужно будет питаться более плотно. Видимо, когда сливаешь излишек в сосуд, уходит слишком много энергии, и восстановить ее только с помощью подпитки от источника силы не получается. Нужен дополнительный допинг в виде продуктов. Так, нужно срочно посетить Плюшкина. Лао придумал, на что можно тратить кристаллы. Взглянув на внутренние часы, понял, что время 5.00. Похоже, у него сбился внутренний будильник. Ну и ладно, будет больше тренироваться в оперировании энергий. Нужно срочно идти в библиотеку и изучать технику по очистке ЦИ. Было бы неплохо научиться не падать в обморок после слива. Ну что, приступим. Уборка ему больше не грозит. Значит, можно почти полтора часа посвятить изучению внутреннего мира. Достав коврик, Лао расположился в центре комнаты. Проснувшись, Ли обнаружил своего друга, сидящим в позе лотоса. Сколько тот так сидит, было неизвестно. Ли не стал его отвлекать. Достал принадлежности для уборки и начал аккуратно наводить порядок. Он твердо решил, что сохранит секрет Лао. «Лао, очнись! Нам пора на пробежку!» Я что, опять отключился? Нет, по всей видимости, ты просто забыл, как выставлять таймер на выход из медитации. А еще я тебе советую периодически посматривать на временной энергоканал. Тогда и не будешь засиживаться. Пойдем. У нас осталось пара минут. Ты знаешь, как Пинк относится к опоздавшим. Пробежка и утренняя медитация прошли без каких-либо изменений. Лао очень ждал завтрака. Он был просто зверски голоден. Но тот мясом снова не порадовал. После завтрака занятие по рукопашному бою было точной копией вчерашнего. Опять простая на вид, но сложная в исполнении стойка, которая сопровождалась избиением палкой. Укрепляющие физические занятия и, наконец-то, обед. Мясо на нем присутствовало но снова в виде кусочков в миске с лапшой. Проглотив за пару мгновений всю еду, Лао понял, что абсолютно не наелся. «Может, у меня глисты завелись? В этом мире такую вещь, как мыло, похоже, не знают. По крайней мере, я его нигде не видел». «Ли, вставай! Нам нужно кое-куда успеть до начала дневной медитации». Через пару минут товарищи оказались у знакомого кабинета. «Ну здравствуйте, молодые люди!» «С чем пожаловали?» С приторной улыбкой встретил их Шакай. «Ты готов дать положительный ответ по нашей сделке?» «Даже лучше. У меня с собой пустая заготовка. Но нужно решить еще одну проблему. Какие вы можете дать гарантии, что она будет заполнена через три месяца?» Либо что-то мне даете в залог, либо наши договоренности вступят в силу только тогда, когда вы принесете кристалл с энергией. Без аванса я работать не собираюсь. Шакай, мы похожи на аферистов? Ты владеешь техникой проверки наличия энергии в кристалле? Нет, но у меня есть сканирующий кристалл. Тогда просканируй вот это. Вау! передал смотрителю сосуд, который зарядил накануне. И что я тут должен увидеть? Заполнен на 1%, да еще и очень грязной энергией. Пока мы сможем предоставлять кристаллы только такого качества. Тогда процент заполненности должен вырасти до 25. 10 и не процентом больше из уважения к вам соглашусь на 20%. Уважаемый, мы можем долго играть в эту игру и торговаться до посинения, но я сделаю вам предложение, от которого вы точно не сможете отказаться. Лао не считал Плюшкина выше себя по статусу и обычно был с ним на «ты». Но сейчас дело дошло до заключения договора, а Лао помнил, как расцвел Шакай в прошлый раз когда его назвали уважаемый и решил сыграть на чистолюбии этого торгаша. Всего через две недели, а не через три месяца, как мы изначально договаривались, вы получите кристалл, заполненный на 15%, и наши договоренности будут соблюдены. Но я... Не перебивайте, пожалуйста, я еще не закончил. Еще через две недели вы получите такой же кристалл. Эти две недели вы будете каждый вечер кормить нас большими кусками мяса с мягким хлебом. И это будет повторяться каждые три месяца, как мы и договаривались. А еще нужно будет две пустых заготовки. Эй, парень, ты хоть представляешь, какие расходы я понесу? Прекрасно представляю. На деньги, вырученные с продажи такого кристалла, можно купить целое стадо и на протяжении года кормить мясом отряд взрослых мужчин. Единственная сложность ⁇ это пронести пищу внутрь храма. Как бы вам ни хотелось, я запрещаю брать его из местных запасов. И да, не забывайте, мясо должно быть со специями и солью. И обязательно горячим. Как вы это провернете, меня не волнует. Думаю, вы справитесь. Не заставляй нас разочаровываться. Еще один бонус. Чистота энергии в течение года будет только повышаться а процент мы снижать не будем. Вот и подумайте, выгодно ли это вам. Только представьте, что вы сможете себе позволить с таким товаром. Как я понимаю, на десяток кристаллов, заполненных чистой энергией на 15%, можно купить небольшую деревеньку. А еще у вас в друзьях будут очень способные и сильные монахи храма Шаолань. А это дорогого стоит и попробуйте что-то мне возразить. После этих слов Шакай буквально завис, как старенький компьютер. По всей видимости, он обдумывал перспективы, которые перед ним могут открыться. Итак, не будем отнимать время у такого занятого человека. Перед отбоем мы еще к вам зайдем. За нашей порцией мяса и новой заготовкой. Всего доброго! «Лао, ты еще больше усложняешь нашу жизнь!» Протестующие заворчал Ли, как только они вышли из кабинета. «Это каким же образом? Мне кажется, я делаю ее только более комфортной и сытой. Но мы выбиваемся за рамки правил храма». «Получать лишние порции мяса запрещено?» «Нет, но это и не приветствуется. А перерасход ресурсов строго наказывается» так мы и не будем пользоваться ресурсами храма. Я четко пояснил Шакаю, что он должен приносить еду на территорию храма, а не доставать ее внутри. Если он не дурак, а на такового Плюшкин не похож, он все сделает правильно. Плюшкин? Да, я решил его так называть. Ну ладно, спишем это на твои странности. Меня интересует, зачем тебе еще две пустых заготовки? Как только ты ему отдашь заполненную, он даст тебе еще одну. Все очень просто, Ли. Тот кристалл, который я якобы буду заряжать на тренировках перед мастером, будет оставаться пуст. Не стоит привлекать лишнее внимание. По крайней мере, до тех пор, пока я не научусь дозировать слив энергии, ее чистоту и концентрацию. Первый кристалл, который я начал заряжать вчера, Продолжу заполнять до достижения 15%. Сдам, получу новый. Затем тоже произойдет со вторым. А где я возьму кристалл на оставшиеся два месяца? Ведь прекращать тренировки по сливу я не собираюсь. Спросить еще один незаполненный сосуд у мастера под предлогом утери старого? За такое можно и по шапке получить. «Зачем тебе шапка?» «У нас тепло круглый год!» «Неважно!» Отмахнулся Лао, который уже начал уставать от лингвистических недоразумений. «В итоге я просто буду оставшееся время сливать энергию в дополнительный сосуд». Все, побежали на дневную медитацию!» «Чую, Пинг уже приготовил для нас палку!» Лао как в воду глядел. Из-за того, что ребята опоздали буквально на пару минут, мастер заставил их подпрыгивать, поджимая ноги к груди, а сам бил по бедрам во время прыжка. Довольно болезненное наказание. Дневная медитация прошла обыденно, ничего нового не произошло. После того, как неспособные неофиты разбрелись по своим делам, на уроке по освоению энергии Ци Пинг только сказал, что требуется больше концентрации, а в целом они все так же просидели впустую пустую два часа. Лао прямо чувствовал, как его энергия просится в кристалл, но делать он ничего не стал. После занятий наступило время вечерней медитации. Лао начал чувствовать, что во внутреннем мире он проводит времени больше, чем в реальном. Энергия еще сильнее желала вырваться из его энергетического каркаса. Заготовка притягивала ее, как магнит. Контролировать это стало намного сложнее. Но Лао не поддавался. Он помнил, что вчера произошло, а потерять сознание посреди класса у него не было никакого желания. Кое-как, дотерпев до конца медитации, парни рванули на ужин. Как обычно, он оказался пустым и не слишком сытным. Чувство голода преследовало Лао на протяжении всего дня, что постоянно подтверждалось урчанием в его животе. Быстро поев, ребята побежали домой. Тут же усевшись в середине комнаты, Лао начал процедуру по сливанию энергии. Она буквально ворвалась внутрь кристалла. По ощущениям Лао прошло не больше мгновения но сегодня он сделал зарубку во временном канале для контроля прогресса. Как оказалось, прошло 2 часа без одной минуты. Ли вчера говорил о двух часах, но он, скорее всего, не засекал точно. Завтра необходимо провести повторный мониторинг временного цикла. Крас очнулся от того, что его хлестал по щекам Ли. Чувство голода только усилилось. Ли, перестань меня бить. Это не требуется. А то еще возьмешь и сделаешь из этого ритуал. Издеваться над беспомощной тушкой друга. Что-то новое заметил. Нет. Единственное, ты очнулся быстрее, чем вчера. А шлепал я тебя для того, чтобы скорее пришел в себя. Не стоит этого делать. Достаточно немного побрызгать на меня водой. Ты умеешь засекать время. Только с точностью до минуты. Пусть так. Завтра засеки, сколько я буду в отключке. А теперь просканирую результат. Так, 2% и 1 сотая. Похоже, резерв понемногу увеличивается. Это слишком медленно. Что-то нужно менять. Ну ладно. Из-за недостатка знаний оставим все как есть. Главное, есть результат. «Ты еще и недоволен? Да за такое достижение любой неофит душу продаст!» «Нет предела совершенству, друг!» «А теперь побежали к Плюшкину. Я голоден, как волк!» Еще на подходе к комнате смотрителя парни почувствовали очень приятный и аппетитный запах жареного мяса. Шакай порадовал ребят отличными стейками и мягким свежим хлебом из белой муки. Присутствовал и гарнир из овощей, по вкусу напоминающих картофель, только темного цвета. Когда с основным блюдом было покончено, хозяин притащил небольшой чайничек и разлил всем горячий напиток. Чай был несравненно лучше того, который они получали в столовой. Также Лао подметил, что вся еда была солью и пряными специями. После второго ужина Чувство голода немного отступило, но не ушло до конца. «По всей видимости, мне нужно больше еды. Может, развести этого скрягу еще и на второй завтрак? Нет, это уже будет слишком нагло, да и платить за это мне пока нечем. Я-то смогу зарядить лишний кристалл, но не стоит открывать все козыри раньше времени». «Ну, ребята, как вам еда? Все устроило? Повар не подвел?» Все, что вы так увлеченно уплетали, готовила моя дочь. Очень способная девочка. Кстати, ваша ровесница. Может, даже познакомлю как-нибудь. Красс моментально увидел загоревшиеся глаза друга. Ну, естественно, познакомиться с противоположным полом, которого никогда не видел. Да еще и одного возраста. Он, наверное, мысленно уже женился на ней. «Не, меня таким понтом не возьмешь. Нужно что-то потяжелее». «Как я понимаю, ты от нас чего-то хочешь?» Он в упор посмотрел на Шакая. «А ты умен, парень. Можно мне еще раз взглянуть на тот кристалл, который ты показывал мне с утра? Хочу убедиться, что это не подделка, и энергия из него не улетучилась». «Улетучилась?» «А это возможно?» Забеспокоился Крас. «Что-то этот момент я упустил». «Это невозможно, уважаемый». Лао был просто в восторге от выражения лица Шакая в тот момент. «Как это понимать?» «Убедись сам. Мы не можем тебе показать кристалл с одним процентом наполненности». Усмехнулся Лао и передал сосуд Шакаю. Тот быстро его схватил и приложил к сканирующему кристаллу, после чего расплылся в широкой улыбке. «Замечательно, молодые люди. В нем уже 2%. Я правильно понимаю, вы можете прибавлять по единичке каждый день? Не знаю, как вы это делаете, да и не хочу знать. Не мое это дело. Но у меня есть к вам предложение». «Нет, дорогой, даже не надейся. Я понимаю, к чему ты клонишь, но так не пойдет. Почему же? На это есть несколько причин. Во-первых, мы еще мало знакомы. Во-вторых, каждый день делать мы это не можем по причинам, которые открывать не будем. Да это и не важно. Ну а в-третьих, все же послушаем твое предложение. А вот это уже разговор. Дело в том, что, как я понимаю, Вы ограничены в передвижениях и сами кристаллы продавать не можете. Да, все верно. Так вот, как вы знаете, на кристаллы энергии всегда стабильно высокий спрос. Вы каким-то образом можете их заполнять. Я предлагаю вам монетизировать ваше начинание. Для начала вам нужно попасть в город и открыть счет в банке. Далее я буду продавать кристаллы и класть золото на ваш счет за минусом своего небольшого интереса в виде 20%. Во-первых, столько ты не получишь никогда. Максимум можешь рассчитывать на 10% по рынку. А все, что сможешь сторговать сверху, заберешь себе. А во-вторых, вернемся к тому, что мы еще мало знакомы. Думаю... На ближайшие три месяца мы оставим все как есть. Но если порции немного увеличатся, то мы подумаем над твоим предложением более вдумчиво. Передай наши похвалы повару. Нам пора. До завтра, уважаемый. Выйдя во двор, друзья направились было к своему дому, но Лао передумал. Слушай, Ли, проводи, пожалуйста, меня в библиотеку. А то я так и не вспомнил туда дорогу. Думаю, причину тебе объяснять не нужно. Конечно, следуй за мной. Слушай, Лао, а зачем ты разговаривал с Шакаем о продаже дополнительных кристаллов? Это очень опасно. Не переживай, друг, это обычная коммерция. Подумай, куда мы будем девать излишки энергии? По моим подсчетам? Если все будет в порядке, примерно через полгода я смогу полностью заполнить один сосуд. А кстати, как энергия может улетучиться? Это бывает, если она очень хаотична и нестабильна. Есть дельцы, которые выделяют ее из душ погибших демонических животных. Энергия получается очень концентрированная, но абсолютно нестабильная. Собрать ее может любой. Нужен только соответствующий кристалл, но удержать внутри него способен не каждый. Бывали случаи, когда кристаллы разрывали собирателей на куски. Шакай, скорее всего, подумал, что мы ловим каких-нибудь местных крыс, которые подверглись влиянию источника силы, убиваем и собираем из них энергию. Твоя энергия довольно грязная и похожа на ту, которая содержится в измененных животных. Поэтому он и задал этот вопрос. Но тебя я успокою. Цы в твоем сосуде стабильны, И переживать за то, что она улетучится, не стоит. Ты меня отвлек и не сказал, зачем ты все это затеял. Эх, простая ты душа, Ли, живешь одним днем. Хотя это и не удивительно. Так ты существуешь всю свою сознательную жизнь но иногда нужно подумать и о будущем. Помимо того, что кристаллы все равно куда-то пришлось бы девать, не в реку же их выбрасывать, мы получили некоторые блага. А дальше откроем счет в банке и будем его периодически пополнять. Всегда лучше, когда есть путь к отступлению. Я уже думал над проблемой сбыта лишней энергии, но не придумал ничего лучше, чем выбить второй завтрак. Этим я, кстати, займусь после того, как произойдет первый обмен. Так что проблема решилась сама собой. То, что предложил Плюшкин, в нашем положении просто манна небесная. Были бы у нас родственники, все наверняка решилось бы проще. Но, как видишь, это не наш случай. Тетушку Мэй я не собираюсь к этому привлекать. Во-первых, я ее не знаю, как, собственно, и ты. Вполне возможно, что ты давно общаешься с другим человеком». Ли даже остановился, ошеломлённо, глядя на друга. Лао только пожал плечами и продолжил. «Не смотри на меня так. Монахи Шаолань очень ценны, и не стоит недооценивать предприимчивых людей. Они способны на все ради прибыли или выгоды. Во-вторых, Она просто женщина, ее могут обдурить или другим способом выпытать, откуда она берет кристаллы. А Шакай калач тертый и не подведет. Не в его интересах выдавать свой источник заработка. Иначе его просто могут устранить из цепочки. Так что я думаю, все движется в нужном направлении. И нам стоит просто плыть по течению. Все будет хорошо. Ничуть не успокоенный ли остановился возле одной из дверей. Лао, это здесь». Когда ребята зашли в небольшое с виду помещение, оказалось, что таковым оно казалось только с улицы. Перед их глазами открылись ряды стеллажей, заваленных свитками и манускриптами. Из-за скудного освещения казалось, будто коридор с книгами уходит в бесконечность. Книг было так много что обычный человек, наверное, не перечитал бы их все и за десяток лет. В самом начале зала стоял обычный деревянный стол, за которым сидел старичок ничем не примечательной внешности и что-то писал. Позади него выстроились еще с десяток столов, видимо, для посетителей, но они были пусты. Ли кашлянул, привлекая внимание, и когда старик поднял голову, Робко сказал. «Добрый вечер, мастер Тушу. Мы не знакомы, меня зовут Ли. Я привел к вам своего друга Лао». Лицо старичка расплылось в улыбке. «А, Вау! что-то ты давненько к нам не заходил. Я, кстати, достал тот трактат по северным варварам, который ты так долго выпрашивал у меня. Похвально, что привел с собой товарища. Молодые люди в наше время не интересуются наукой или чтением. Если бы не мастера, я бы, наверное, тут совсем плесенью покрылся. А еще объясни своему товарищу, что я не мастер. Пусть зовет меня просто Архивариус. Простите, уважаемый Архивариус, но с Лао случилось несчастье. У него полностью пропала память. Мне вот даже пришлось его лично к вам провожать так как он забыл дорогу. А язык у него тоже отвалился. Почему он молчит, а говоришь за него ты? Расскажи, что за недуг с тобой произошел? Может, я чем-то смогу помочь? После того, как Лао пересказал свою легенду о потере памяти, Тушу долго сидел молча и что-то обдумывал, а затем сказал нечто странное. Твой друг в курсе? «В курсе чего, Архивариус?» Старик досадливо хмыкнул и повернулся к Ли. «Будь любезен, мальчик. Выйди за дверь. Мне нужно поговорить с Лао наедине». Ли молча вышел из помещения. А то, что дальше сказал этот старик, вергло краса в некоторое смятение. «Как тебя зовут?» «В смысле? Вы же в курсе, я Лао». Еще раз повторяю, как тебя зовут? Лао Туранде. Молодой человек, я очень долго живу на этом свете, я прочитал уйму книг и изучил множество трактатов. Мне известны многие секреты, недоступные обычным людям. Да что там говорить, Шивейш был моим учеником. Я изучил все существующие болезни и травмы, но твоя мне неизвестна. Поэтому задам тебе вопрос еще раз. Как твое настоящее имя? Из какого мира ты прибыл? Можешь не переживать, я тебе не враг. Если бы было иначе, ты уже был бы мертв. Меня зовут Сергей Кравцов. Прибыл я из мира под названием Земля. Хм, какое интересное название планеты. Вот вы вот вот проныра. «А ведь знал, что ты ко мне придешь, Наверняка про библиотеку напоминал. Я прав?» «Совершенно верно, Архивариус. Нет, теперь ты будешь звать меня мастер Тушу. Тебе разрешаю». «Вот он мне сюрприз преподнёс. Надо что-то ответное подготовить. И ведь ни словом не обмолвился, смотался, свалив на меня такого важного гостя». Никак не мог успокоиться Архивариус. Наконец, сменил тему. «Теперь мы будем видеться чаще, Сергей. Хотя, пожалуй, буду называть тебя Лао. Ты должен привыкнуть к своему новому имени». «Кто твой куратор?» «Мастер Пинк, «Я переговорю с ним, а ты подумай, какое время ты можешь выделить в своем графике для наших встреч. Советую пренебречь вечерней медитацией». Ты и так уже, наверное, сидишь в позе лотоса большую часть дня. Это точно мастер. А почему вы не разрешаете так называть себя другим монахом? Потому что мастер без учеников не мастер. Моим последним был Шивейш. Далее я просто поселился в далеком храме доживать свой век. Хм, правда не первый. Поэтому и стал просто архивариусом. В этом храме чтение книг не в почёте. Меня никто не донимает. Я могу наслаждаться заслуженным отдыхом. Но теперь все очень круто изменилось. Глядя на тебя, я чувствую, как просыпаются мои силы. Как все мое существо наполняется энергией. А какой интерес ты во мне пробудил. <клых> Просто замечательное чувство. В этот момент глаза Архивариуса засияли зеленым светом. Илао буквально всем телом ощутил, как от этого старика повеяло силой. А этот старичок-боровичок как бы не был сильнее самого Шивейжа. Хотя он же его учитель. Возможно, это так и есть. «Прости меня, мой мальчик, за мою несдержанность. Давно со мной такого не было. Правда, и случай на самом деле особенный». «Кстати, я могу к тебе обращаться, мой мальчик. Каков твой настоящий возраст? А то, может, я сам тебе во внуки гожусь, а веду себя неподобающе. Хотя в таком случае ты, скорее всего, попал бы в другое тело». «Мне 30 лет». Крас понял, что от этого странного старика ничего не скроешь. «О, тогда все в порядке». Все, кто младше ста лет, для меня просто мальчики. Только потом они становятся юнцами. Так что, похоже, я не ударил в грязь лицом. Вижу по твоим глазам, что у тебя ко мне тысяча вопросов. Не торопись. Я думаю, ты у нас в гостях не на один день. Это так? Скорее всего. Сам не знаю. Поэтому, вау, сейчас иди отдыхать. Вижу, ты очень грубо сливаешь энергию в кристалл, и тем самым себя истощаешь и изматываешь. Да не смотри на меня такими глазами, мне доступно больше, чем тем личностям, которые проживают в этом храме и гордо называют себя мастерами. Хотя больше их части я бы и звания подмастерья не дал. Только Пинг что-то из себя представляет. Ну беги, а то твой друг сейчас лопнет от волнения. Хороший парень. Видно, что переживает за тебя. Но, думаю, ему не стоит открывать твой секрет. По крайней мере, не сейчас. Это может повлечь за собой проблемы. И ты его не разочаровывай. Ему потом жить с молодым человеком, который сейчас заперт в твоей голове. Ну все, завтра поговорим. Пинк тебе все объяснит. Прощай. Вот это сходил книжки полистать. Охуеть не встать. По-другому и не скажешь. Я-то думал, тут шиваешь царь бог. А оказывается, есть тот, кто ему еще, вероятно, и нагоняй за поведение сделать сможет. С этими мыслями Лао вышел из библиотеки и, махнув рукой Ли, двинулся домой, не обращая внимания на довольно кислый вид друга. «А ну стоять, босота!» Услышали они голос Нуроя. «Но вы просто людины тупые, не можете усваивать весь материал на уроках, ибо скудны умом. Вот вам и требуются дополнительные занятия. Я прав, ребята?» «Ага», — в один голос ответили его прихлебатели. «Ну, чем сегодня порадуешь, умник?» Небрежно осведомился главарь триады. Лао смотрел прямо в глаза этому нахалу и не знал, что сказать. А потом случилось то, чего он совсем не ожидал. Стоящий рядом Ли внезапно отвернулся от друга и выблевал половину своего ужина прямо на Нуроя, уделав его от шеи до паха. На нем неаппетитно повисли непереваренные кусочки еды. Похоже, Ли перестарался на ужине у Шакая. И это было еще не все. Процесс запустил цепную реакцию, и прихлебатели Нуроя тоже согнулись в спазмах, обблевав своего главаря уже с боков. И только Лао смог удержаться. Его ужин уже успел перевариться, и выплескивать было нечего, хотя рвотные позывы подкатывали к горлу. Нурой. «Я смотрю, твои друзья владели техникой огненного дыхания!» Лаос справился со спазмом и не мог удержаться от смеха. «Мой друг-новичок в этом деле, а твои товарищи прямо профессионалы!» «Ли, бежим скорее отсюда!» «Вы ответите за это, уроды! Я этого так не оставлю!» Убегая, Лаос заметил, что всю картину наблюдали не менее десяти человек которых, по-видимому, Триада позвала с собой лицезреть издевательства над бедными неофитами. Завтра об этом узнает весь храм. Это даже к лучшему. Может, теперь будут опасаться к нам подходить. Такого окончания вечера они точно не ожидали. Добравшись до кровати, Лао, как обычно, моментально провалился в сон.